Глава шестая. Вечером за ужином Артёма чествовали как героя дня. Отец, как в прежние времена, был весёлым и много шутил. Он ужасно гордился сыном, хотя я понимал, что тому просто повезло, и он совершенно случайно угадал правильные ответы. Однако факт оставался фактом. В его комнате стоял новенький, честно заработанный компьютер. Мачиха по такому случаю и спекла торт. За семейным ужином все старательно пытались создать впечатление благополучной семьи с её маленькими радостями и торжествами. Артёма одновременно и забавляло, и злило эта суета. Ему притила играть роль удачливого вундеркинда. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, что ему не пришлось проявлять эрудицию, отвечая на каверзные вопросы лотереи. Его заслуги в том, что он получил компьютер, практически не было. Чувство вины от того, что он обманул отца, не отпускало его. Не то, чтобы ложь была ему вовсе чужда. Он был мастером лихо приврать или выдумывать всякие байки. Но то была невинная ложь. Теперь же в глубине души всплыла мысль, о расплате за дорогую игрушку. Что если ему не удастся выиграть призовую игру? Ведь он даже не знает правил. 50 на 50 не слишком высокий коэффициент вероятности. Тогда придётся платить по полной разметке, и обман раскроется. Отец с него три шкуры спустит. Невесёлые размышления омрачали настроение Артёма. А ты что такой понурый? Будто вовсе не рад, спросил отец, заметив его озабоченность. Артём попытался выдавить из себя улыбку, отметив, что ему трудно скрыть что-либо от отца, и это ещё сильнее разозлило его. Он уже достаточно взрослый и самостоятельный, чтобы кто-то лез к нему в душу. Рад, только он передёрнул плечами, не зная, что сказать в оправдание своего плохого настроения. Слишком неожиданно, закончил за него отец. Угу, угрюмо кивнул Артём, довольный, что больше ничего не нужно объяснять. Ничего, скоро привыкнешь. С такой техникой, может, ты посерьёзнее математикой и информатикой займёшься. Глядишь, из тебя выйдет толковый программист, размечтался Виктор Юрьевич. который считал математику вершиной всех наук и втайне огорчался отсутствию у сына каких-либо склонностей к точным наукам. «Давай-ка я тебе еще тортика подложу». Софья Петровна суетливо наполнила тарелку Артема, выбрав лучший кусок торта с большим шматком крема. Она искренне радовалась, что мальчику повезло и надеялась, что удача сделает его невероятным, мягче и покладисте. Он был слишком ершистым. Она до сих пор не могла подобрать к нему ключик и наладить с пасынком добрые отношения, но это не обескураживало её, и она изо всех сил старалась угодить Артёму. Софья Петровна была из тех, кто считал, что капля и камень точит, постепенно всё наладится и войдёт в свою колею. Главное терпение. Хватит есть. Давайте посмотрим на это чудо техники, предложил отец, выходя из-за стола. Ну, показывай своё богатство. Артём поплёлся в комнату, и вдруг его пронзила неожиданная мысль. Что если они все сейчас попадут в виртуальный мир? Конечно, это было бы круто. Массовый психоз. Он улыбнулся, представив себе ошарашенные физиономии родственников. Но стоило ему подумать, что Вика может оказаться в его неприкосновенном, заповедном мире, как улыбка сошла с его лица. Нет. Он ни за что не допустит её туда. Достаточно того, что она отравляет ему жизнь здесь. Опасения Артёма оказались напрасными. В компьютере оказалось множество разных игр, начиная с тетриса и кончая всякими мотогонками. Усевшись перед монитором, отец попробовал сыграть в арканоид. Он радовался, как ребенок, когда ему удавалось перейти на очередной уровень и шумно выражал огорчение, когда проигрывал. Его жена примастилась на краешке стула и рьяно болела за него. Артем не следил за ходом игры. Подобные пустяки его не интересовали. Он был хранителем тайны. допусках, который не было никому. Конечно, прежде он непременно поделился бы с отцом своим секретом, но теперь все люки в его душе были наглухо задраены. Артём был не единственный, кто не получал удовольствия от праздника. В душе у Вики колокотал вулкан, готовый извергнуть из своих недр лавину ярости. Её бесило, когда она видела, как мать и отчим носится с этим новоявленным гением, а он сидит надменный и самодовольный и с высоты своего положения взирает, как вокруг него пляшут. Корчит из себя невесть что, даже порадоваться по-настоящему не может. Почему из всех мальчишек ей в братья достался именно он, и мама присмыкается перед этим хамом, а он выпендривается, как принц какой-то? Кто он такой, чтобы так относиться к людям? Неужели не ясно, что его заслуги в том, что он получил компьютер, нет? Это просто-напросто лотерея. На этот раз выиграл он. Но на его месте мог быть кто угодно. Вика, смотри, как интересно, подозвала дочь Софья Петровна. Я уже 100 раз видела, отмахнулась Вика. Молодёжь у нас сегодня не в духе, сказал Виктор Юрьевич. Вика натянуто улыбнулась. "Не как завидуешь?" пошутила Софья Петровна, но дочь не восприняла шутливый тон матери. "Тут нечему завидовать. Подумаешь, лотерею выиграл, а из него уже гения делают. Лучше бы этот гений в школе тройки исправил". Взвилась девчонка, и тотчас пожалела о своей несдержанности. В комнате повисла тишина. Вика поняла, что теперь Все наверняка решат, что она в самом деле завидует. Как объяснить, что это вовсе не так? Она ведь искренне радовалась днём, когда Артёму привезли компьютер. Но он убил радость и незаслуженно унизил её. Артём сам делал невозможным, чтобы кто-то радовался его удаче. Он нарочно отталкивал от себя людей. Но разве родители поймут? Артём со злорадством отметил, что впервые за всё это время Отец и мачеха оказались на его стороне, а их любимица осталась в меньшинстве. От этой мысли у него даже поднялось настроение. Еще один плюс в службе виртуальной реальности. Он с тайной радостью наблюдал, как Вика злится, но не может ничего возразить. Пускай побесится. Он больше пережил, пусть теперь она почувствует себя в шкуре человека, от которого отвернулись и не хотят понять. Вика, нельзя быть такой злой, детка, нарушила молчание Софья Петровна. У Вики сжалось сердце. Неужели это говорит её мама, которая всегда понимала её? Как она могла даже подумать такое? Значит, она считает её завистливой и злой? Артём решил вставить своё слово, чтобы нанести последний удар по пошатнувшейся позиции противника. Ничего, Софья Петровна. Я на неё не обижаюсь, примирительно сказал он и улыбнулся. У женщины радостно подпрыгнуло сердце. Впервые Артём ей улыбнулся. Неужели всё наладится? Мальчик примет её, и у них будет настоящая семья. В порыве радости она не заметила, что в её отношениях с Викой появилась трещина, и она обретает сомнительное расположение пасынка. за счёт доверия дочери. Перед сном все мысли Артёма были поглощены компьютером и удивительной игрой. Квартира погрузилась в сон, а он всё лежал и смотрел, как в темноте слегка фосфоресцирует экран монитора. Ему хотелось снова уйти в фантазийный мир, но, к сожалению, это было невозможно. Его ночное бдение могли обнаружить и поднять бунт. Во всяком случае, прежде предстояло выяснить, что происходит здесь в реальности, пока он путешествует по виртуальному миру, и останется ли его отсутствие незамеченным. Так или иначе, следовало быть осторожнее и играть только тогда, когда этому не могут помешать, решил Артём и тут же понял, что сделать это непросто. Вика дома сетка. После школы почти безвылазно торчит дома, а вечером Возвращаются с работы отец Имачиха. Он ломал голову над возникшей проблемой. Придётся, пока взрослых нет дома, закрываться в комнате на стул, чтобы любопытная Варвара ни в замечании не сунула туда нос. И вдруг Артём осенило: зачем вообще запираться? Если Вика заметит его отсутствие и наобечит, то кто же ей поверит, что человек улетучился из собственной комнаты? На седьмом этаже, а потом неизвестно, как туда же вернулся. Он же не Карлсон с пропеллером. Останется ее слово против его, а уж он расстарается, чтобы доказать, будто у нее крыша поехала. Мысль о том, что хваленую Вику все станут считать шизой, окончательно развеселила его. Пускай почувствует, каково это, когда говоришь правду, а тебя считают трепачом. Он улыбнулся компьютеру и прошептал: "Ничего. Мы с тобой ещё таких дел наделаем". Он был благодарен этому чуду техники, которое, появившись в его доме, вдруг переменило жизнь к лучшему. Компьютер был точно живой, помогал противостоять невзгодам, делая их не такими тяжкими. Это был единственный и по-настоящему преданный друг. В доме напротив погасли все окна. Артём отвернулся к стене и накрылся с головой одеялом, но сон по-прежнему не шёл к нему. Он снова в деталях вспоминал своё посещение с этапа, беседу с ведьмой. Вдруг его точно током ударила шальная мысль. А куда же делся меч и бутылочка с живой водой? И что если в следующий раз игра окажется обыкновенной ходилкой на экране монитора? Ему стало не по себе. Он убеждал себя, что такого произойти не может, но с другой стороны, не исключено, что у него была галлюцинация, и всё ему просто привиделось. Ведь у него как раз перед этим кружилась голова. Артём понял, что не заснёт, пока не проверит, сможет ли снова попасть в виртуальный мир. Он на цыпочках встал с постели и вышел в гостиную, где на диване спала Вика. Тишину нарушало только мерное тиканье будильника. Вика сопела, уткнувшись носом в длинноухового мотерчатого зайца. Здоровая дурища, а до сих пор с игрушечками спит, презрительно усмехнулся Артём. Он вообще не мог понять её пристрастие к мягким игрушкам, которые заполонили всю гостиную. Вернувшись к себе в комнату, он плотно прикрыл за собой дверь, подошёл к письменному столу и и, немного помедлив, нажал кнопку включения. В ночи звук показался слишком резким, и Артем замер, но никто не проснулся. Экран высветился, Артем вставил диск в дисковод и почувствовал знакомое головокружение. Над головой рассыпалось желтое пшено звезд. Луна точно прожектор освещала поляну, делая ее похожей на театральную декорацию. Лунный свет серебрил кроны деревьев и тонкой сканией обрисовывал восковые листья плюща, обвивающего домик-шалаш, где обитала ведьма. Вековые вязы сонно разинули в зевоте дупла ртов. Неужели здесь время суток меняется так же, как в обычном мире? удивился Артём. Вдруг тишину леса нарушил зловещий хохот. Артём вздрогнул от неожиданности. и, задрав голову, увидел филина. Тот снова разразился громким уханьем, похожим на смех. Артем безотчетно схватил тапок и запустил им в нахальную птицу. Филин взмыл вверх и, тяжело хлопая крыльями, скрылся в ночи. Стоя как цапля на одной ноге, Артем только сейчас спохватился, что попал сюда в трусах, майке и в тапочках на босу ногу, Один из которых к тому же застрял где-то в ветвях. Хорошо ещё, что здесь, в отличие от реального мира, стояло лето. Неожиданно что-то с шумом свалилось сверху. Артём едва успел отскочить в сторону и увидел, что это знакомая ведьма. Керосиновая лампа, которую она держала в руке, разлила мягкий свет, и испуганные тени бесшумно попрятались по кустам. Старуха прищурилась, Привыкая к свету и разглядев внежданного гостя, недовольно уставилась на него. Опять ты явился. Ни днём, ни ночью покоя нет. Чего тебе теперь надобно? Я уже всё, что положено, выдала, недовольно проворчала она. Я просто хотел проверить, что ничего не изменилось, оправдывался Артём. Значит, ты меня без дела, слежанки, стряхнул. Мой сладкий сон прервал. Видьмы сердита затопала ногами. Артём встряхнул, как бы она со злости чего ни наколдовала, и поспешил извиниться. Простите, я больше не буду. Я не знал, что у вас тут ночь. И ж ты не смышлёный какой. Ходят тут всякие землю топчут, чтоб я больше духу твоего не видала. Она погрозила ему пальцем и в мгновение ока поднялась по Лиане в дом-шалаш, затушив лампу. После света тьма сгустилась и плотнее окутала лес меховыми лапами. Луна обиженно смежила века, закрыв свой глаз. Артем тихонько окликнул ведьму. «Эй, бабуся, вы не могли бы мне дать лампу, тапок поискать?» Старуха не ответила, видимо, уже снова улеглась спать. Пошариф немного в кромешной тьме, Артём смирился с тем, что тапок безвозвратно утерян. Пора было возвращаться. Но куда? Он пошёл наобум, выставив перед собой руки и стараясь не напороться босой ступнёй на попадающиеся на тропе коряги. Как он нашёл выход из виртуальной реальности, Артём не помнил. Вернувшись домой, Он тотчас крепко заснул. Утро наступило слишком рано и совершенно не вовремя. Кокон сна ещё плотно окутывал Артёма, делая ватными звуки и сковывая движения. Все уже умылись и Матиха звала завтракать, а Артём всё ещё не мог оторвать голову от подушки. Интересно, виртуальный мир мне приснился или нет? Была первая мысль, пробившаяся в его сонный мозг. Взвешивая все за и против, Артём неохотя поднялся. В комнату заглянул отец. Что ты там возишься? спросил он. Тапок куда-то подевался, сказал Артём, шаря под диваном. Ничего удивительного. Ты их вечно разбрасываешь по квартире. Идём умываться босиком, а то ты всех задерживаешь, поторопил его Виктор Юрьевич. Вика, ты ведь уже управилась? Поищи тапок. попросила Софья Петровна. Что я ему нянька? огрызнулась Вика, но всё-таки без особого энтузиазма принялась оглядывать комнату в поисках пропажи. "Не маленький, сам найду", буркнул Артём и поплёлся в ванную. Он закончил чистить зубы, когда из комнаты донёсся оклик Вики. "Идите все сюда, скорее, полюбитесь". Все поспешили на её зов. Анекдот Нарочно не придумаешь. Ой, не могу, насмешливо тараторила она, указывая на карниз. Артём поднял голову и увидел, что там, как ни в чём не бывало, висит злополучный тапок. Ты что, жонглировал? издевалась Вика. Ага, в медкoсти состязался, в тон ей отрезал Артём. Он и сам хотел бы знать, каким образом тапок оказался на карнизе. И как действовали законы виртуального мира, но многие открытия ему ещё предстояло сделать.